Тринадцатая глава. Во дворе дома что-то праздновали, и до меня дело было только Саньке, Фире и немножечко тете Песе. Дружок вгляделся, было тревожно мне в лицо, но я только улыбнулся кривовато. Устал, дескать, да переутомился. Он и отстал. Не то чтобы поверил, но знает уже, что если я сказал «нет», то это таки «нет», а не таки «да, но потом». На хитровке еще пояснил ему, что есть тайны чужие, узнатые по случаю, и если их сказали мне, то это не значит, что и я могу их кому-то переговорить. Да и свои тайны тоже бывают такие, что и к лучшему другу обсказать не хочется. Санька-то наивный еще. Фира явно хотела закатить мне немножечко концерта, что не взял ее с собой, но смотрю... Обжегшаяся на покойном муже тетя Песи притянула дочку к себе и отшептала. Умная баба. То есть так себе простодыры, но по-житейски иногда, как с мужиками себя вести, понимает. Фира, доченька! Женщина успела перехватить девочку за руку, пока та не подошла со своим любопытным шток к почти еврейскому мальчику. Иди-ка сюда! Доча! — выговаривала она негромко, приобняв за плечика. — Я таки понимаю, что выедать мужа мозг — это национальный спорт еврейских женщин, но и мы так и в нем преуспели. Но ты таки подожди, пока он не станет мини-любимым зятем, а тебе хорошим мужем. Да и потом. Подожди. — Мам! — недовольно протянула та. — Ну что ты говоришь? Какое выедать? Так поинтересоваться слегка, где он был, и почему без меня... Фира, мальчики, даже если они мужчины, устроены несколько иначе, чем девочки. И это я не о том, что у кого между ног выросло или вросло. Папе твой тому примером? В голосе песы Израилена послышались ностальгические нотки. Он тогда не со мной встречался, с той дурной двойрой, которая потом за Лебензона замуж так и не вышла, хотя все у них и было, да и стала с горе-суфражисткой. «Образование?» – назидательно сказала мать, вытирая нос в сфере исключительно в педагогических целях. «Это не всегда разум, а очень часто и наоборот. Вот захотелось ей докопаться со своим что до твоего будущего папеля И так захотелось, что не втерпёшь. Почему? Да через кого ты такой хмурый и донасупленный. А папили твой подумал, да и решил, что если такое уже до свадьбы, то оно ему надо. И выбрал меня». «А ты?» — полюбопытствовала эфир подавшись вперед и жадно вбирая многовековую ближневосточную мудрость. «И я, да», — кивнула мать. «Но таки не сразу и не с разбега». «А было-то тогда что?» «Да ничего хорошего», — пожала плечами Песа Израилевна, понижая голос от любопытства соседей. «Но не так, чтобы, ой-вей. Обычный грабеж на полтора рубля пострадали не только финансы твоего папили, сколько его гордость и немножечко лицо». И это, я тебе скажу, таки, ой, мужчины через гордость половину поступков совершают, а тут вот прям заело. 17 лет, ностальгический вздох, такой возраст, когда мужчины начинают ходить, растопырив локти и позвякивая теми колокольчиками, которые между ног. Всего-то убытка на полтора рубля, трагедии было на всю тысячу. Так что дочь она поцеловала девочку в лоб. Если видишь у мужчины такое лицо, то так и не лезь. Покрутись рядышком, чтобы он видел, как ты за него заметила и переживаешь, но в душу в ботиночках лезть будешь после свадьбы. И только по большому надо. Что празднуем? Губа будто сами произнесли. Не хочется ни думать, ни делать. Вот ничегошеньки. Апатия такая вот, что лечь и не вставать. Но страшно. Понимание имеется, что там во снах прийти может. Моти по случаю вино досталось. Охотно поделилась Фира, поглядывая на меня со знаком вопроса в глазах. И как-то так получилось, что к его вино добавилась чья-то рыба. И вот ну и на праздник вышло. По случаю хорошего дня. «Поешь, золотце!» — сунулась ко мне тетя Песя с тарелкой разного, но, несомненно, вкусного. «Лицо на тебе ушло куда-то от усталости, так ты поедешь, вернее, в обратно!» «Понимаю, что пока не охота, но еда — первое лекарство от почти всех напастей!» Поел от вежливости, а не от хотения. Еда, казалось, вся одного вкуса. Хоть ставриды хоть баклажаны с орехами. Вата во рту кислая. Оттого и ел через силу, отговорившись желанием сплясать. Не думать, не вспоминать. Ноги сами несли меня под скрипичные напевы. Перетанцевал со всеми женщинами нашего двора, включая 92-летнюю склоченную бабку Рахиль, скрюченную в три дуги. Танцевал с женщинами и один. А потом мужчин вызывал на танцевальные переплясы. батлы значит. Такой себе заводила что всех при всех ухендокал в танцах. Да и себе ноги мало не до колен стоптал, зато и не думал. Ноги разболелись страшно, но пока танцевал, вот ни единой мысли. Остановлюсь, и вот они, девки те. Та молодуха, которая Ванечка всех насильников скопом копом. То та, с волосами до колен рекой и перехваченным до самого позвоночника горлом. Надо что-то делать. Бьет виски злая мысль раз за разом, а опыт жизненной подсказки не дает, что же именно. Дяде Фиме бляйшману сказать. А кто поручится, что он и сам не... Потому как что там Йосик плюется и рожи делает, это ни разу не показатель. Это Йосик и есть, со своим разумением на здесь и сейчас, а не по жизни вообще до самого финала. Сам дядя Фима он вряд ли да, вот рядышком вполне себе может быть. Не участвует, но знает. Один из тех троих точно идешь. Ручаться могу. А кем он там кому в жидовской общине, это такой себе вопрос, значимый. Может сказаться и так, что его зароют живьем, да проклянут покойника, а может и просто пожурят шелона и попросят больше такое не творить. А если и да, то хотя бы подальше. А меня. Во избежание. Может, даже с искренним сожалением в больших и грустных эдирских глазах. В полицию? Верил бы ей. Так вот ей-ей. Несмотря на проблемы, все с документами. Побежал бы. А так нет. Насмотрелся уже на хитровке Наслушался. Важного господина, может, и послушают, а от меня, если не отмахнутся, то и поспешать не станут. А если так, то и все. Потому как не только полицейские господа информатор среди варей имеют, но и наоборот тоже верно. Причем в Одессе, наоборот, как бы и не верней. Плясал, пил разведенную вином воду и думал, когда останавливался. Плохо получалось-то. Допраздновались сильно за полночь, но и угомонились. Санька он сразу почти засопел, даже на Товчану сесться толком не успел. Садиться начал, да так в приседе и обмяк. Я ему даже ноги разунул да закинул. Я хоть и не шибко трезвый от вина и усталый так, что прям ой, а не могу. Господин, если, важно что-то. Ещё лучше иностранец. И хожу. Хожу. А потом глазами за полку зацепился книжную, да и задумался что-то. Мапассан. Хм, точно. Купил недавно потрёпанную книжечку у матросика с французского парохода. Совсем задёшево. Трубы горели у болезненного, а денег не ну, шиша. В карт проигрался, как он мне зачем-то поведал. Так думаю, что и книжечка может быть не его, а, так сказать, позаимствованная. Но я себя тогда умствами не утруждал, а просто взял и купил. Взял книжцу эту, дай тетрадку с карандашом и, ну, компиляцией заниматься. Так-то французский знаю свободно, не так, чтобы изысканно, ну, всё больше по матушке. Ну, то есть не больше, лучше. Прямо аж надо изысканности. А нужно, чтобы полицейские поверили, что господин и это пишет. Из самых, что ни на есть образованных. Да лучше не наших. Тогда-то не бойся зашевеляться. Любят у нас иностранцев поперёд своих. Долго сидел. правил написанное Да не раз, и ни два. Потом набило переписал чернилами уже. И тоже не с первого раза вышло глянул на часы да на календарь отрывной где восходы и закаты указаны так ого! через полчаса светать начнёт. можно избегать значится сейчас никто мальчишки на улице не удивится на рыбалку потому как самое время бегом избегал хотя и тяжко было ноги то ладно поясницу ломит сильно как бы почки не застудил ладно отличусь потом. Кинул письмецо куда надо, да и назад. И чувствую, накатывает. Только и успел, что во дворе до нужника дойти, до воды чуть не полчайника выпить с лимоном. Коснулся головой подушки и... бац! Будто по голове ударили. Часа через два всего и проснулся а движение неловкого. Врахнулся. А в пояснице и внутри такое ой, что прям совсем ой. Раз только было так, когда мастер, будь он неладен, ногой в бок засадился всей своей хилой дури. Думал уснуть дальше, но не тут-то было. Не в едином глазу. Спать хочу. Охренушки. стал еле-еле, сходил куда надо, да и хожу как деревянный человечек. Ни согнуться, не разогнуться толком, не даже повернуться из стороны в сторону. Хуже даже, чем после мастера. Посидел с книжкой, пока Фира не спустилась на завтрак звать. Подождал я, пока Саньку моется, да и наверх. Ногу на ступеньку занес, да и передумал. Знаешь, я, наверное, внизу завтракать буду, во дворе. Тетя Песя вниз слетела, закудахтывала, стревожена. Смешно немного и немножечко, но вот самую малость приятно. Нечасто обо мне заботиться, непривычно. Тетя Песя, прервал я ее вокруг меня, не надо таки доктора. Доктор нужен, когда ты не знаешь уже что или не умеешь как, а я таки знаю и умею... «И на что мне, дорогу дяденька, с дипломом? Выслушать через трубочку, взять за визит и прописать то, что знаю я сам, как бы не получше его?» «Если ты думаешь за деньги?» Начала тетя Песя с лицом жертвенным и одухотворенным. «За деньги у меня есть. Я думаю исключительно за свои нервы и потраченные на зазря время, тетя Песя». «Бабка Санькина знахаркой была...» Санька закивал быстро. «Не самых громких, зато из настоящих». Не ети, которые наговоры-заговоры, до да бормотания всякие, а которые травами лечат. Да мы, пастушки, тоже мал мало научились интересным вещам. Я на привоз, деловито сказал Чиш. Рубля до да полтора, чтобы с запасом. Не знаю точно, какие травы из почечных здесь растут, а то среди них и дорогие есть. Я с тобой, решительно подхватилась Фира. Да я и сам в травах разбираешься, — поддержала дочку-тетя Пейси, — а не как торговаться, и како. Спорить Санька не стал, согласившись на помощь. Поели тут же во дворе, куда при Саньке на помощь спустили еду. Виденное вчера на свету будто отодвинулось чуть назад, приглушилось. Не так, чтоб совсем, и навсегда, будто вода большая, за плотиной плохонько таится. Может быть таки, ой... И даже совсем ой. Но потом. Вскрыв письмо, полицейский бегло пробежал его глазами и сморщился брезгливо. Снова. Сколько прожектов, доносов и писем от психически нездоровых людей проходит через канцелярию одесского полицмейстера. Написано на хорошем французском, но излишняя литературность и неаккуратность почерка, свойственные исключительно низшим слоям населения, прямо-таки кричат, что писал никак не француз, а кто-то из аборигенов Одессы. Вняющий себя тонким знатоком человеческих душ, адъютант живо представил жидовского мальчишку с томиком французской классики и словарем. Сидит поганец, словно поблескивает выпуклыми глазами маслинами и мнит себя, на да, кем-то там, неважно. Зевнув, он небрежно скомкал письмо, а затем и конверт, отправив их в корзину для бумаг. Катакомбы, подземные ходы, похищенные женщины. Полицейский покачал головой и снова тягуче зевнул. Тоже... Дюма из Молдаванки. На мгновение ему пригрезилось, как он раскрывает преступную сеть, и вот уже лично губернатор жмёт ему руку и благодарит. Вот же, негромко засмеялся полицейский, покосившись в сторону корзины для бумаг. Ерунда ведь зацепила. Может и выйдет неплохой репортер лет через пять.